Однако трибунал этот слез повидал предостаточно, а потому оба монаха, бородач в темной одежде и писец, стали просто-напросто дожидаться, когда поток моих иеремиат иссякнет. Времени свободного у допросчиков моих, как видно, было вдоволь, и это обстоятельство в купе с полнейшим безразличием, высказанным ими, они немало не ожесточились, не досадовали, а только настойчиво повторяли одни и те же вопросы, тревожило меня сильнее всего. Как ни пытался я, утерев слезы, придать себе тот беспечный и непринужденный вид, который убедительней всего свидетельствовал бы в пользу моей невиновности, душа моя трепетала от того, сколь невозмутимо терпеливы оказались эти люди. Ибо на исходе первого десятка «нет» и «не знаю», Даже тучный монах бросил притворство, и стало очевидно, что ближайший кладезь милосердия и сострадания следует искать в нескольких милях отсюда. Больше суток у меня во рту маковой росинки не было, так что я, хоть и сидел на скамье, чувствовал сильную дурноту. И поскольку источник слез иссяк, я стал подумывать, не брякнуться ли мне в обморок, который, с учетом пережитого и предстоящего тоже, был бы не вполне притворным. И тут первый монах спросил такое, от чего я и в самом деле едва не лишился чувств. — Что знаешь ты о Диего, Аллатристо и Тенорио, известном под кличкой Капитан? — Ну вот, Индиго, мы и приплыли, — подумалось мне. — Все кончено. Хватит отнекиваться и изворачиваться. С этой минуты все, что ты скажешь и чего не скажешь, может быть и будет использовано против капитана, благо на бумагу заносится решительно каждый твой вздох. Так что молчи. И несмотря на всю бедственность моего положения и на то, что голова моя кружилась все сильнее и необоримый ужас заполонял все мое естество, Я, собрав остаток сил, принял твердое решение. Ни эти монахи, ни застенки их тайной тюрьмы, ни Высший Совет Инквизиции, ни сам Папа Римский не вырвут у меня ни звука а капитане Алатристе. — Отвечай, — приказал монах, — я не внял. Опустив голову, я уставился в то место на полу, где каменную плиту пересекала трещина извилистая, как гадючья моя судьба, и продолжал глядеть на нее, когда один из стражников, повинуясь едва заметному знаку, который одними глазами ему подал монах помоложе, сделал шаг вперед и огрел меня по затылку так, что звон прошел по всему телу. Судя по произведенному впечатлению, прикинул я, этот кувалдоподобный кулачище принадлежит дюжему, «Отвечай!» — повторил монах. Я продолжал изучать трещину, за что и был вознагражден новым, еще более крепким подзатыльником. Как я не сдерживался, слезы, столь же непритворные, сколь истинной была испытанная мною боль, брызнули из глаз. Но я вытер их ладонью. Вот как раз сейчас плакать было нельзя и стыдно. «Отвечай!» Я закусил губу, чтобы ненароком не открыть рот, и тут трещина внезапно полетела мне навстречу, а барабанные перепонки чуть не лопнули. На этот раз удар швырнул меня на пол, и был он такой же холодный, как голос, который снова приказал «Отвечай!». Звуки доходили из какой-то дальней дали, как бывает в дурном сне. Чья-то рука перевернула меня на спину, и я увидел лицо рыжего тщедушного стражника, склонившегося надо мной. Признаюсь, что не удержался от стона, в котором рвались наружу чувства бесконечного одиночества и отчаяния. Я знал, что превыше сил человеческих вызволить меня отсюда, а палачам моим торопиться некуда. Ну а моя дорога в преисподнюю только начиналась — И не было решительно никакого резона спешить, а потому как раз в тот миг, когда рыжий, ухватив меня за ворот, начал поднимать с полу, я превосходнейшим образом потерял сознание. И призываю в свидетели Иисуса, смотревшего на меня со стены, на этот раз тут не было ни грана притворства.